Глава девятая. Пошёл второй час полёта, мы с Русланом так и сидим, не разговаривая. Я отвернулась к иллюминатору, и, пользуясь возможностью увидеть мир с неожиданного ракурса, всё-таки не каждый день появляется возможность летать на частном самолёте. Руслан же сидит и работает в своём ноутбуке. За всё время полёта он ни разу не посмотрел в мою сторону. И что-то мне подсказывает, что он не намерен первым начинать разговариваться. Странное ощущение, что я сделала что-то не так, не оставляет меня в покое. Да, я признаю, что на эмоциях вляпнула лишнее, но он долго не остался. Ответ поступил моментально. Мало того, что он меня напугал, так ещё и не дал выбора не полететь сегодня с ним. Пришлось попросить Айлин присмотреть за квартирой и моими цветами, обещая, что это совсем ненадолго. А если честно, то я и вправду думаю, что это ненадолго, ведь я ещё не успела с родителями поговорить, и он это знает. Долго нам ещё лететь. Ладно. Пусть будет по-твоему, господин Азимов. Я хоть и горда, но выбора у меня нет. Придётся первой заговорить. Мне нужно знать, что дальше. Нет, не отрывая взгляда с экрана ноутбука, отвечает. Мы сразу поедем в дом твоего отца, продолжая задавать волнующие меня вопросы. Нет, всё так же односложно отвечает тот. А куда мы поедем тогда? Увидишь, отвечает раздражённо. Я не стала продолжать этот странный разговор и снова отвернулась от него в сторону элиминатора. Мне стало обидно от его поведения и манер общения. В голову начали лезть разного рода мысли, что он будет относиться со мной точно так же и после свадьбы. Зная себя, понимаю, что я такое отношение к себе не смогу стерпеть. Появился какой-то необъяснимый страх за будущее, на которое я возлагала большие надежды. Спустя ещё некоторое время мы прилетели в столицу. Руслан, каким бы холодным ни был всё это время со мной, всё же помог мне спуститься с трапа. Что ж то, но с манерами у него, кажется, всё в порядке. в каком бы он ни находился настроении. Что ж это радует? Пока мы ехали в неизвестном для меня направлении, я не заметила, как вздремнуло. Честно признаться, я чувствовала жуткую усталость. Проснулась от того, что меня мягко гладят по волосам и негромко зовут по имени. Сначала голос показался далёким, но чуть позже я поняла, что это не так. «Маш, проснись, мы приехали!» Это был голос Руслана. Я не заметила, как заснула, прости. Открыла глаза и пыталась понять, где я, куда мы приехали. В подкрывшейся мне картине я поняла, что мы находимся в подземной парковке. Здесь было абсолютно пусто, за исключением машин, в котором мы сидели, и ещё четырёх машин, из которых уже успели вы эти люди, одинаково одеты в чёрные костюмы. Я быстро выпрямилась, понимая, что здесь что-то не так. Внутри всё похолодело, появилось чувство тревоги. «Что происходит? Кто эти люди? Где мы находимся?» Обеспокоенно задавала вопрос, одираясь вокруг. Мне стало страшно. «Всё хорошо, тебе не о чём переживать. Эти люди работают на меня. Сейчас мы приехали ко мне. Поживём тут пару дней». «Их так много, и они так неожиданно появились». Я испугалась. «В машине мы были одни. Я понятия не имею, сколько мы так стояли и почему он раньше меня не разбудил». «Они с нами с самого аэропорта. Со мной всегда много охраны, привыкай. И не бойся», — пояснил Руслан. «Да, но зачем?» — тихо спросила я, боясь показаться глупой и не получить ответ на свой вопрос. «Так надо». Я не понимаю. Маш, тебе не кажется, что сейчас не время и не место для разговоров? Мне надо уехать по важному делу, поэтому все разговоры будут потом. А сейчас пошли, я быстро покажу тебе квартиру и уеду. Хорошо. Не споря, выхожу из машины, не дожидаясь Руслана. Все, кто стояли до этого расслабленно, вдруг повернулись к нам. Мне стало неловко, когда поо десятков глаз были обращены на меня и Руслан. Здравствуйте, максимально вежливо поздоровалась я и сразу же уставилась на Руслана. Не зная, чего я ждала от него, но он нахмурился, будто бы не одобряя моё приветствие его охране. Мало того, что в ответ никто не поздоровался, так ещё и отвернулись или делали вид, что меня не видят. К нам тут же подошёл Антон, и они коротко перекинулись парой фраз на неизвестном мне языке. Затем Руслан взял меня за руку и повёл к лифту. «Почему со мной никто не поздоровался в ответ? Они меня не понимают, в смысле не знают русский язык?» «Непонимающая?» — спросила я уже в лифте, когда мы остались одни. Им запрещено разговаривать, смотреть или находиться в одном помещении с женщинами моей семьи без моего присутствия или присутствия моего отца, исключение только Антон. Ты сейчас, наверное, шутишь, рассмеялась я, не сумев сдержаться, а говоришь, что у тебя совсем плохо с чувством юмора? продолжила я смеясь. Похоже на то, что я смеюсь, без всяких эмоций ответил Руслан. Моя улыбка медленно растворилась с пониманием того, что Руслан серьёзен, как никогда. До меня только сейчас начала доходить, что это не шутка. И я теперь не знаю, как на это реагировать. То есть, пошли. Не успел я договорить, Руслан повёл меня в свою квартиру.